Через несколько секунд он, видимо, передал своим подельникам какое-то сообщение по рации, после чего все они один с другим исчезли в черном кратере. Последнюю фигуру Грей безошибочно распознал. Это была Сайхан. Надежд на то, что его товарищи смогут здесь появиться, больше не оставалось, а значит, и ему тут нечего было делать. Грей поплыл прочь, все так же прячась в тени и держась возле самого дна. Однако внезапно, словно ниоткуда, перед ним возник сила это еще одного пловца. Его фигура, смутно просвечивающая сквозь взбаламученную воду, была огромной, а к животу он прижимал ружье для подводной охоты, сострый, как бритва строгой. Из-за стекла маски на Грея мрачно взирала физиономия Рауля. Рэйчил помогла Монку освободиться. Острога из-под водного ружья, пробив верхнюю, свободно болтавшуюся в воде часть его гидрокостюма, словно бабочку пришпилила коротышку к морскому дну. Справа и слева от них находились двое пловцов. Один из них жестом велел им всплывать на поверхность. Не видя смысла сопротивляться, Рэйчел подчинился. Но тут произошло нечто неожиданное. — Что за черт? — промелькнула в голове у Рэйчел. В мутной воде двумя серебряными сполохами блеснула сталь. Один из безымянных врагов выпучил глаза и схватился за шланг подачи воздуха. Слишком поздно. Вместо оживительного воздуха в маску ворвалась морская вода. Второму повезло еще меньше. Лезвие его длинного гарпуна вонзилось прямо в его горло, и вода окрасилась кровью. В следующий момент нападавший выдернул лезвие из глотки противника, и красное облако стало еще гуще. Посмотрев на их нежданного спасителя, Рэйчел увидела на черной ткани драстюма красную полосу. Это была Кэт. Первый из противников корчился, задыхался и тонул в собственной маске. Он попытался всплыть, но Кэт была начеку. В обеих руках она сжимала длинные ножи, и они оказались на удивление эффективными. Выдернув из безжизненного тела лезвия ножей, Кэт отпихнула труп в сторону. Увлекаемый вниз весом акваланга и пояса с балластом, он стал медленно опускаться на дно. Когда все было кончено, Кэт подтолкнула подводные сани убитого к Рэйчелу и Монку и указала вверх, приказывая всплывать на этом трофее. Рэйчел совершенно не умела пользоваться этой штуковиной, зато Монк оказался на высоте. Он сел на сиденье саней, взялся за ручки управления, а потом махнул рукой, веля Рэйчел занять место за его спиной. Она уселась и обхватила его руками за плечи. Кот седлала вторые сани, не выпуская из правой руки подводное ружье. Мон повернул ручку дроссельной заслонки, и сани потащили их с Рэйчел наверх, к безопасности, к свободе, к свежему воздуху. Они вырвались на поверхность, словно кит, выпрыгивающий из морских глубин, и в воздух, а в следующий миг шлепнулись вниз. Рэйчел была потрясена приключениями последних минут, но, тем не менее, крепко держалась замонка. Тот виртуозно вел сани, объезжая озерца, плакающего ноги бензина, он вез их в безопасное место. Переборов страх, Рэйчел оторвала правую руку от спины Монка и стянула с лица маску. Ей не хватало воздуха. В следующий миг она сорвала маску с лица Монка. «Ой — Ой! — крикнул он. — Нос! Не оторви! Они пронеслись мимо перевернутого вверх килем, обгоревшего острова того, что еще недавно было их быстроходным катером. Слева покачивалось на волнах зловещие судно на подводных крыльях. — Может быть, они нас не заметят? — пробормотал Монка. В ответ ему с борта вражеского судна заторхтел пулемет. — Держись крепче! — крикнул Монг. Острога раули направленная в грудь Грея, заставил его выбраться из-за камня, служившего укрытием. По другую сторону от него возник еще один пловец и приставил свою острогу к горлу Грея. Стоило ему пошевелиться, как в его сторону метнуло слезвие ножа, зажатого в руке Рауля. Грей попытался уклониться, но великан, как оказалось, не имел намерения убить его. По крайней мере, пока. Лезвие разрезало ремни акваланга, и тяжелый баллон стал опускаться на дно. Рауль знаками приказал граю отсоединить регулятор. Уж не собираются ли они? утопить его? — Ну, нет. Рауль указал ему на вход в подводный туннель. Значит, сперва его хотят все же допросить.